Ваш фармацевт советует Мои правила для здоровой жизни Сторонники пищевых добавок любят оправдывать их использование по причине истощенных почв, поскольку яблоки и брокколи могут обеспечить нас гораздо меньшим количеством витаминов, чем раньше. Но настоящим местом преступления и уничтожения витаминов является не картофельное поле, а собственная кухня. Мы тщательно моем салат, который купили три дня назад под проточной водой. Чистим картофель, аккуратно нарезаем его кубиками, а затем варим в воде. Шпинат держим в тепле до тех пор, пока все не окажутся за столом, хотя нужно всего полчаса. Делая это, мы воруем у салата и картофеля до 80% витамина С. Три дня пребывания в холодильнике приводят к потере около 75% в листовой зелени. И еще 5% теряется, когда мы тщательно ее промываем. Мы очищаем картофель от защитной кожуры, поэтому водорастворимый витамин С в большом количестве может попасть в воду в кастрюле. Кстати, фолиевая кислота понесет аналогичные потери. Она также чрезвычайно чувствительна к теплу и любит выходить в воду при мытье продуктов и приготовлении пищи. Кислород, вода, высокая температура враги витаминов. Не все витамины такие чувствительные. Например, жирорастворимые витамины А, Д, Е и К могут относительно хорошо переносить нагрев. Вода также не является большой проблемой для них, потому что они, Жирорастворимые. Макро- и микроэлементы также выдерживают высокие температуры практически без повреждений. Однако, если овощи купаются в теплой воде во время приготовления, это приводит к значительным потерям минеральных веществ в результате выщелачивания. В PDF-приложении книги вы найдете таблицу 4 с витаминами и факторами, влияющими на их потерю. Покупка и хранение. Покупайте как можно более свежие продукты и не храните их долго. Если это невозможно, замороженные овощи являются хорошей альтернативой. Если возможно, храните фрукты, овощи и салаты в холодильнике. Исключение – бананы, манго, апельсины, мандарины, ананасы, папайя, баклажаны, помидоры, картофель, перец. Мытье, подготовка, измельчение. Овощи, особенно салаты, лучше мыть в миске с водой, чем под краном. Недолго и тщательно. Если возможно, нарежьте фрукты, овощи и салат непосредственно перед употреблением. Нарезайте не слишком мелко, если это возможно. Иначе увеличивается, например, площадь взаимодействия с кислородом. Если не едите и не готовите нарезанные фрукты или овощи сразу, тщательно накройте их. Приготовление. Варите с минимальным количеством воды. Не переваривайте овощи. Аль -денте вкуснее и содержит больше витаминов. Замороженные овощи отправляйте в кастрюлю в замороженном виде. Теперь многие будут ликовать. Обжаривание во фритюре полезно для витаминов, но только для водорастворимых. Из-за высокого содержания жира вам следует только иногда жарить овощи во фритюре. Для тех, у кого есть пароварка. Такой способ приготовления тоже хорошо подходит для сохранения витаминов.